Глава 13. Комнаты и копии. Донак стоял на веранде и смотрел на прибой, бьющий о скалы далеко внизу. Парк и правда оказался заброшен, но следовало ли ожидать другого? Он все равно любил это место. До дрожи, до приятной прохлады, пробегавшей по телу. Этот парк был огромным и таким же, как он сам, древним. Роскошный фасад и дорогие апартаменты, но загляни чуть дальше, и там лишь поваленные давними ураганами столетние дубы. Это так неприятно, когда падают столетние дубы. Свалить их нелегко, но если это случается, их не поднять и не распилить. Они остаются лежать, отсекая от дворца аллеи и живописные уголки, возможно, навсегда. Парк Карасан был одним из шести, где Данак любил проводить осень. Еще пять располагались заметно ближе к Гленаргосту и были куда менее заброшены. Туда он тоже не любил приглашать чужих, но спокойно мог позвать и вон. Золотоволосая вампирша скрашивала его одиночество, будто зажигая волшебным пламенем веселье пыльные статуи и пожухлые клумбы. Именно поэтому Данак никогда не звал ее в Карасан. Здесь наместник не хотел веселья, и то, что в эту осень его не было рядом, он воспринял как знак, что поехать следует именно сюда. Уже после, когда дело было решено, Донагу стало ясно, что придется встретиться с женой. Эта мысль оказалась чем-то новым, но вполне терпимым. Он знал о Лаур не так уж хорошо, но все, что успел узнать, вполне вязалось с печальной красотой Карасана. Пожалуй, мрачные взгляды и вечная холодность королевы Дроу дополнили бы пейзаж как нельзя лучше, став еще одной, последней скрипкой в симфонии его измученной осенью души. Данак провел в усадьбе неделю. Никого из слуг он с собой не взял, их суета была бы столь же мучительно, как и присутствие равных. Впрочем, наместник никогда не отвыкал от походных условий. Он лишь упростил свой быт настолько, чтобы не страдать от отсутствия прислуги. Небо над Карасаном в это время года было низким и серым. Солнечный луч, пробившийся сквозь тяжелую перену туч, был настоящей редкостью. Это стало одной из причин любви Донага к этим местам. Здесь он казался себе почти человеком, только очень старым и приученным пить кровь. Целыми днями он бродил по парку, нарочно ломая режимы, заставляя себя спать по ночам. Наслаждался ледяными каплями дождя, таившими на коже, ловил в ладони морские брызги. На шестой день дождь усилился. Донак мог бы, пожалуй, выйти в парк, несмотря ни на что, но он порядком устал от одинаковых маршрутов. Наместник просто накрыл на веранде скромный завтрак и стоял, не обращая внимания на то, что кафа давно остыло. Волны далеко внизу гипнотизировали и успокаивали, но не отгоняли мыслей. Ощущение полного одиночества, отсутствие глаз и ушей, выпускало наружу потаенные страхи. И скрип двери, едва слышимый в шуме ветра и волн, вырвал его из этого одиночества резко, словно удар клинка в спину. Данак стремительно развернулся и, лишь увидев на пороге Аллаур, стал медленно успокаиваться. Супруга почти не изменилась. Взгляд стал чуть спокойнее. Теперь донагу показалось, что раньше он был попросту затравленным. Волосы все так же уложены, и неизменный плащ из паучьего шелка скрывает фигуру. Идея позвать сюда жену внезапно показалась нелепой и святотатственной. Но было уже поздно. Данаг шагнул навстречу королеве, протягивая руку для пожатия. Алаур видела борьбу на лице наместника. Кажется, он не ждал гостей, и теперь судорожно пытался то ли нацепить на себя маску равнодушия, то ли содрать ее с лица. Алаур замерла, не решаясь шевельнуться. Как ни старалась она убедить себя и других в обратном, супруг вызывал у нее едва контролируемое чувство страха. Его губы и руки были холодными, движения точными и ловкими. И Аллаур понимала, что стоит ему захотеть, она полностью окажется в его власти. На расстоянии этот страх слабел, теряясь среди строчек задумчивых писем, и Данак оказался почти что живым, почти человечным. Теперь, когда они оказались в одной комнате, Алаур необычайно отчетливо осознала, что перед ней не человек, не эльф и вообще не живой. Донак стоял подобный статуе, высокий и бледный, с длинными черными волосами, падавшими ему за спину и слабо развивавшимися в порывах ветра, проникавшего сквозь дверной проем. Он был древнее всех существ, которых Алаур встречала когда-нибудь, древнее храмов, стоявших на главной площади ее столицы. Алаур необычайно живо вспомнила, как отговаривали ее от этой поездки все разом Хару. Вейл и И Елене. Елене и Вейл в один голос говорили, что это опасно, что ей нельзя оставлять свой народ, что она не имеет права рисковать, что если имперец желает видеть королеву, он должен приехать сам. Кхару желал ее сопровождать. Настаивал на том, чтобы Алаур взяла с собой отряд, но об этом и речи быть не могло. Алаур ответила категорическим «нет», И уехала ночью под пологом невидимости, убедившись в том, что никто из придворных не сможет за ней проследить. Может быть, она и боялась своего короля, но Алаур не хотела ему лгать и не желала его оскорблять. Если Донак попросил ее приехать в одиночестве, она решила сделать именно так. Путь верхом занял две недели, и это была первая наземная поездка в жизни королевы. Алаур избегала селений и городов, где обитали наземные эльфы. Спала в седле, потому что не знала, как устроить лагерь на земле. Десятки раз она прокляла свое решение и сотню раз с тоской вспомнила дворцовый покой. Она решила, что во что бы то ни стало пошлет весточку домой и прикажет, чтобы отряд Кхару встретил ее на обратном пути. А потом ящер, наконец, ступил на землю Карасана. Она спешилась и увидела перед собой его, своего бессмертного короля. Сердце замерло в груди, и Алаур забыла, как дышать. С трудом удавалось поверить, что с этим мужчиной ее обвенчала богиня. И Данак стоял неподвижно, не думая ей помогать. Стоял, как будто бы вовсе ее не ждал. Сердце Алаур упало, и ей мгновенно захотелось сбежать. Если бы серебристая кожа дроу могла краснеть, ее щёки стали бы пунцовыми. Однако они лишь слегка потемнели. Алаур сглотнула и холодно произнесла. «Простите, было открыто». Алаур замерла, не зная, как следует поприветствовать супруга. Предложенное рукопожатие стало спасительной соломинкой, потому что большего она не хотела — а меньшее делало бессмысленным ее приезд. Я задумался. Дроу кивнула и улыбнулась. Это она понимала. Не так часто удается выкроить время и место для размышлений. Донак улыбнулся, даже невежливо, просто растянув уголки губ и сам не замечая этой фальши. «Завтрак накрыт на одного, но я могу принести вторую чашку кафе». Алаур повела плечами. Наместник собирался сам подавать ей кафу. Это было странно. «Со мной служанка, она все сделает», — произнесла Лаура осторожно и тут же поняла, что в чем то ошиблась. Ошибаться мучительно не хотелось, потому что малейшая неосторожность в их отношениях постоянно приводила к взрыву. Служанка? Данак стал еще мрачнее, чем был. «Райн? Алаур растерянно смотрела на Донага. «Я подумала, вам будет интересно увидеть, что ваша протеже в порядке». «А у вас... у вас здесь нет слуг?» «Райн...» — Донаг облегченно выдохнул, вспоминая спокойную и тихую, как тень, пленницу. «Райн, это очень кстати. Нет, у меня нет здесь слуг. Я стараюсь не приглашать сюда посторонних». В глазах Аллаур мелькнуло понимание, на смену которому тут же пришло смущение, но она ничего не сказала. Данак тоже молчал, разглядывая супругу. Все в ней было знакомо и в то же время ново. Не потому, что изменилась Аллаур, вряд ли она могла поменяться так быстро. Скорее, тусклый дневной свет как-то иначе оттенял черты ее лица. Она прекрасно смотрелась на фоне дождливого леса. куда лучше, чем у себя в горах. «Вы все так же прекрасны», — произнес Донак тихо, не замечая, что говорит вслух, и Алаур вздрогнула, интуитивно подаваясь назад. Данак неловко улыбнулся. Хотелось притянуть Дроу к себе и успокоить, но, похоже, именно этого Алаур боялась больше всего. Данагу вдруг стало стыдно. За свою победу над королевой, за брак — за первую ночь и за все последующие. Внезапно он понял, что, как бы ни был нежен, никогда не ставил Алаур на один уровень с собой. Прекрасная эльфийка всегда оставалась лишь игрушкой, случайным приобретением, которое жалко, но не смертельно потерять. И только та невидимая нить, что протянулась между ними через письма, заставила Донага задуматься, что перед ним нечто большее. Чем кукла для постели или политики. Аллаур любила книги, ей понравились хроники Бладрейха, Аллаур любила горные цветы, которые вспоминались до нагу какой-то смутной тенью из прошлой жизни. Аллаур умела делать поистине королевские подарки, от которых замерло бы дыхание у любого мужчины. Ваши клинки со мной сказал он машинально, И улыбнулся совсем по-другому, чуть мечтательно, как ребенок. Хотите взглянуть. Алаур подняла бровь. Наместник, я вас не узнаю. Рада, что клинки вам по вкусу, но я и не сомневалась, что вы не сможете сломать их за полгода. Данак ухмыльнулся. Да, и верно. Что может случиться с оружием Дроу? С лучшим оружием Дроу. Алаур улыбнулась. «Не хочу показаться нескромной, но это оружие ковал лучший кузнец Кер-Иса. Расплавить их сможет только жерла вулкана, а затупить — только чешуя дракона». «Да», — Данак ответил такой же улыбкой, — «оружие подстать дарителю». Алаур вздрогнула. «Вы снова пытаетесь меня оскорбить?» Данак уронил лоб на ладони и глухо зарычал. «Алаур, не начинайте». Вы не можете принимать в штыки все мои шутки. А это даже не шутка?» Алаур помолчала, заставляя себя успокоиться. «Вы покажете мне, где я могу отдохнуть?» Данак торопливо кивнул. Первый бой прошел почти без потерь. Он открывал дверь за дверью, показывая Алаур все гостевые покои. Лазурные, алые, жемчужные и изумрудные спальни сменяли друг друга, вызывая у Алаура ассоциации с подгорными копьями или сокровищницей, которые она могла бы показывать, стремясь произвести впечатление. Впрочем, она решила, что то, что Донак решил произвести впечатление, было не так уж плохо. Все-таки он отбросил идею, что Алаур должна подчиняться ему без всяких причин. Это все, сказал наместник, когда обход был закончен. Осталась лишь моя спальня. «Не уверен, что вы хотите ее смотреть». На лице Алаур мелькнула улыбка. Она внезапно почувствовала себя абсолютно спокойной. «Вы правы», — сказала она. «Я предпочла бы обойтись без этого». Данак всмотрелся в фиалковые глаза, и снова ему захотелось притянуть эльфийку к себе и покрыть ее лицо поцелуями, извиняясь за все, что между ними произошло. «Так что вы выбрали, моя королева?» Спросил Данак с уже привычной насмешкой, но Алаур постаралась ее не замечать. «Мне понравились апартаменты, которые выходят окнами на море. Кажется, вы назвали их сапфировыми. Данак улыбнулся. «Они очень вам подходят. Пройдемте, я вас провожу. А Рейн направлю к вам позднее». Алаур вежливо улыбнулась и даже не дернулась, когда рука Данага легла ей на плечо. Они миновали еще одну анфиладу залов и остановились у заметно потертой двери, обшитой полированной сосной. Донак распахнул ее и пропустил королеву вперед, а сам остановился на пороге. Я не буду вам мешать. Двери здесь не запираются, но вы можете установить защитные барьеры. Я не буду против. Донак отступил на шаг, собираясь уйти, но обернулся. Я, наверное, должен сказать вам, Ваше Величество, что вы очень выручили меня год назад. Спасибо. Не дожидаясь ответа, наместник развернулся и скрылся в череде комнат.